Глава 17. Парк Патриот. Вот же, и ушел. Он, похоже, считает, что я должен в эту академию поступить. Бенга, капитан, очевидность. Догадливый ты, ёпта. Появился в моей голове имба. Но вот учиться я точно не хочу. Нахрен за партой штаны протирать. Тут гулять надо. Монстров бить, девок. Так, маньячело, проворчал я. Помолчи уже. Почему нет? Учеба еще никому не мешала. К тому же нам надо больше про этот мир узнать. Или ты хочешь всю жизнь в звенигороде от эпицентра к эпицентру скакать? «А чего в этом плохого-то?» – искренне удивился тот. «Житуха, ништяк, только вот девок надо побольше». «Куда тебе больше?» – мне захотелось сделать фейспалм. «Завязывай уже, и так уже, блин, гарем, то есть семью собрал». «Не от предела совершенству», – нравоучительно заявил он. «Но у меня тут идея появилась. Я только мысленно покачал головой, боюсь я идеи имбы». «Не сык, Капустин, хе-хе-хе, <смех> все норм будет. Тут рядом эпицентр имеется, в парке Патриот, слышал?» «Слышал, и что?» «Не понял я. Там вроде эпицентр четвертого уровня. Куда нам соваться-то?» «Я вроде разобрался, как это ядро использовать. Думаю, смогу тебя телепортировать даже во время боя. Да и вообще, просто посмотреть нужно на этот эпик. Говорят, он очень необычный». «В смысле необычный? Кто говорит?» «Система», – гордо заявил тот. «Чего?» «Я напрягся». «Да что ты так возбудился-то?» – насмешливо заметил он. «Вот не умеешь ты с ней общаться, умел бы, знал многое». «Ну так научи», – проворчал я. «Посмотрим на твое поведение», – рассмеялся тот. «В общем, надо собирать рейд и двигать в этот самый парк. Мне намекнули, что там можно неплохо поживиться». «Дожили. Мое второе «я» загадками говорит». И ведь гад еще издевается. С другой стороны, учитывая его трусоватый характер, предложение отправиться в эпицентр четвертого уровня – явно что-то неординарное. Система намекнула. Я даже не старался сдержать сарказм в голосе. «Она самая, а ты можешь не верить», – обиженно заметил тот. «Меня настоятельно просили не рассказывать. И да, предупредили, чтобы брали не больше пятнадцати человек. Смысла в большом отряде не будет». Писец, короче, система советует имби, да еще предупреждает, чтобы он не рассказывал. Да. Почему именно пятнадцать? А хер знает, именно так. Ты понимаешь, что народ не пойдет? похрену на народ, презрительно фыркнул имба. Ты древний, в конце концов, или не древний? Правитель звенигорода или не правитель? Правительница звенигорода княгиня, возразил ему. Не смеши, всем понятно, кто настоящий правитель. Так рейд собираем. Вот сейчас не понял, это кому понятно. Я вроде особо и не обозначал того, что как-то правлю вместо милы, однако настойчивость моего мысленного собеседника внушала уважение. Собираем. Тяжело вздохнул я. После того, как успокоенный моим согласием имба затих, я вновь собрал в своем кабинете все тех же своих ближайших соратников, добавив к ним сарфата, и поведал им свой план относительно похода в патриот. Вы уверены, господин? Осторожно уточнил у меня саблин. Бывший князь никогда не рисковал туда ходить и строго запрещал заезжим охотникам и сталкерам тревожить покой этого эпицентра. Хотя желающих хватало, упрямых тоже. Некоторых даже вздернули, тех, кто не погиб в нем. Уверен, я обвел взглядом присутствующих. Похоже, в сомнениях пребывали все, кроме Сарфата и Сони с Ксенией. Ну, две последние мне верили безоговорочно, так что неудивительно. Джайна, как всегда, имела свое мнение, но, судя по всему, не возражала. А Мила, наоборот, загорелась. Только вот ее я точно не хотел брать с собой, но чувствовал, что здесь будут проблемы. Затем нарушил тишину Самароков. Там эпицентр четвертого уровня. Не уверен, что мы справимся. «Именно», — поддержал его Мирон. «С чего вдруг ты решил туда отправиться?» «Не буду говорить, почему», — туманно ответил я. «Но уверен, что он нам по силам». Присутствующие переглянулись. «Ну, раз так», — пожал плечами Звенигородский воеводы кого берем для участия. Вот здесь началось самое интересное. Народ, как я и предполагал, сильно удивился малочисленности рейда и, естественно, задал много вопросов, на которые я ответил как мог, то есть практически не ответил, отделавшись универсальной фразой, что система подсказала. Но она идеально подействовала, все вопросы отпали сразу сами собой. В результате короткого обсуждения выступления назначили на завтрашнее утро. На хозяйстве оставались Мирон с Милой, Княгиня, конечно, упиралась, но к моей радости не слишком упорно. Да и рисковать правительницы из города никто не хотел, и в первую очередь я. Так что в рейд отправились я со своими девушками, Соней, Ксенией и Джайной, Сарфат и Сумароков со своими гвардейцами, среди которых были воины и маги. Двух целительниц, я так думаю, нам должно было хватить. Конечно же, взял инженера-строителя, а вместе с ним и его подмастерье, 20-летний паренек Петр Волгов. Он и раньше работал с Макаром, но со мной старик его познакомил только сейчас. Джайна заявила, что ей надо приручить новых големов, и отпустил ее на их поиски. К тому же Сарфат, который, как выяснилось, уже изучил близлежащую местность, по-моему, лучше, чем Саблин, отправился с ней, пообещав показать, где здесь они водятся. Ну и остальных я отправил готовиться к завтрашнему походу, а сам с тремя оставшимися девушками отправился в специально растопленную для нас баню, после чего мы отправились в спальню и часть ночи провели весьма душевно, в полном, так сказать, духовном и физическом единении. Джайна появилась только утром, на завтраке, вместе с Арфатом. По довольному виду девушки сразу понял, что все удалось, о чем она гордо и заявила, приручила она еще двух големов и даже слегка их прокачала. Правда, до уровня тех, что погибли, им было еще далеко, но, как сообщила девушка, это поправимо. После завтрака мы выдвинулись из города. Лошадей с собой брать не стали, эпицентр находился практически рядом с городом. В этом парке я был 300 лет назад всего пару раз, но в принципе запомнил его. Хотя, как запомнил, территория его, конечно, была огромной, и так-то я был только в храме вооруженных сил, который тогда произвел на меня сильное впечатление. Доковылять до музейных экспозиций под открытым небом, полигонов и танкодромов, как и до партизанской деревни, у меня никогда не получалось. Максимум до патриота экспо И сейчас мы заходили со стороны бывшего Минского шоссе, от которого осталась небольшая просека, часть которой заросла лесом. Туман начинался с самого начала гигантской стоянки. Едва мы приблизились к нему, я сразу почувствовал головную боль. Но сейчас она ощущалась гораздо слабее, чем во время моего первого вояжа в эпицентр, хотя остальным было хуже. А так пелена густого тумана тянулась перед нами своеобразной стеной, уходя вдаль в обе стороны и, похоже, охватывая всю территорию парка. Однако я только покачал головой, представив размеры этого эпицентра. Надеюсь, им бы знал, что делал, когда вел нас сюда. «Не дрявь, Денис!» – сразу появился в моей голове тот. «Я знаю, что делать! Я с тобой, ёпта! Так что расслабься и получай удовольствие! хе хе, -хе». Что-то не особо радует меня подобный оптимизм моего второго «я». «Скажу больше, уже начинает напрягать. Но вот мы вошли в туман. Кстати, в отличие от прошлых эпицентров, чем дальше, тем он становился менее густым. Я смог разглядеть замершие ровными рядами на стоянке машины, и они сохранились гораздо лучше, чем те, что я видел в прошлых. Некоторые вообще выглядели, словно их недавно поставили на стоянку. Вот реально, поверни ключ зажигания, машина заведется и поедет без всяких проблем». «Вокруг стояла какая-то гулкая мертвая тишина. Наши шаги в ней звучали громким стуком, который, казалось, разносится по всему парку. Ксения и Соня включились в работу, так как моей стойкости у остальных спутников не было. Мы, как обычно, поставили их в центр нашего небольшого отряда и двинулись вперед. Но что самое интересное, до сих пор нам так никто и не встретился. Первые монстры появились, когда мы уже прошли большую часть стоянки» и до дороги, ведущей к храму, оставалось совсем немного. И, честно говоря, мне сразу стало не по себе, когда я их увидел. Никогда не любил насекомых, а когда ты видишь паука с себя ростом, невольно появляется желание достать огнемет. «Страж. Уровень 25. Ну, хоть хорошо, не элитный. Я постарался не показать своего страха. Просто немного отступил назад и скомандовал. «Огонь!» Стражей пауков оказалось десяток особей. Но, несмотря на их немалый уровень и отвратный внешний вид, разобрались с ними мы достаточно быстро. Воины, встав в первый ряд, задержали их атаку. Они явно не испытывали такого отвращения к этим монстрам, как я. Лучники били точечно, попадая в голову, ну а маги атаковали огнем, который был особенно эффективным. Джайна вызвала свою змею, которая, проскользнув через наш первый ряд, добралась до врагов и там призвилась на славу. Причем она скользила между ног пауков, которые ничего не могли ей сделать и просто перекусывала их. В результате вскоре все пауки просто беспомощно барахтались перед нами. Их оставалось всего лишь добить, что мы и сделали. Но я не обманывался подобной легкостью и правильно сделал. Добыча из монстров порадовала. Помимо коинов и редких ингредиентов для крафта и алхимии, в трех из десяти тварях были небесные монеты, правда всего по одной штуке. Но до этого в обычных монстрах я их не находил, да и все остальные удивились подобной находке. Также было несколько относительно недорогих артефактов, вроде перераспределения, телепортации и приручалок. «Макар, Петр, начинайте возводить опорник». «Как в прошлом эпицентре?» – уточнил инженер. «Да, только крышу тоже делайте с больницами. вдруг и тут летучие твари будут». Строительство шло гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Собянин этим ребятам памятники при жизни поставил бы. Но это было только первым опорником, так как инженеры притащили с собой стройматериалы, которых хватило лишь на одно сооружение. Уже через 20 минут мы двинулись дальше, с неплохим подспорьем в тылу. Когда мы прошли стоянку и вступили на серые плиты дороги, ведущие к храму, перед нами появились куда более опасные твари. На этот раз это были какие-то карикатурные подобия людей, только четырехрукие и метра три высотой. Мне почему-то сразу вспомнился незабвенный Гора из Mortal Kombat, Эх, в свое время я немало поиграл в эту игрушку. Правда, этот самый принц Шаканов, возглавляющий расу полудраконов, не был моим любимым персонажем, скорее наоборот, но вот сейчас появившиеся противники уж больно были похожи на него. Четырехрукий демон, элитный монстр, уровень первый. Их было трое, и вооружены они были короткими мечами, четырьмя короткими мечами каждой, и оказались весьма неприятными соперниками. Мы отступили к нашему опорнику, стараясь задержать гигантов различными заклинаниями. Лучше всего работали потоки воды и цепные молнии. Дот оказался не идеальным. Нет, пробить прочные стены демонам не удавалось, но, несмотря на огонь магов и лучников, те умудрялись атаковать в ответ точными атаками мечей через бойницы. Из-за тесноты сооружения уклоняться от этих атак было трудно, но и мы быстро приспособились, сменив тактику. «Маги, стрелки, станьте в центр! Воины, к окнам!» – приказал я. «Но...» – пытался кто-то возразить, я даже не понял, кто именно. «Быстро! Делайте, что говорю!» Воины подошли к окнам и успешно отбивали атаки демонов, которые все смелее совали руки внутрь. «А теперь рубите им руки!» – отдал я новый приказ. Наши мечники синхронно рубанули сразу нескольких демонов, и те потеряли по одной руке. После этого они уже не совали их в дот, а пытались его разрушить. Но постройка была слишком прочной, даже для таких сильных и крупных мутантов. Конечно, на перекрытии начали появляться трещины, но маги и лучники непрерывно вели огонь через верхние окна, и вскоре здоровье демонов ушло в красную зону. После этого они решили отступить, но мы им этого не позволили». Выбравшись из укрытия, маги с лучниками за считанные минуты добили этих гигантов, получив немало опыта. Получено 153 925 единиц опыта. Это сообщение повторилось еще два раза. Для одного человека это, конечно, не так много, но на целый рейд прилично. Даже неженка Джайны получила новый уровень, да и засранцу перепало. Я призвал его в последний момент, и он взял 17 уровень. «Снова меня перегнал, вот точно засранец!» Когда все закончилось, Соне и Ксении пришлось поработать. Несколько бойцов из первой линии заработали серьезные раны. И надо отдать должное, Ксения, пусть и впервые была в подобном месте, держалась очень достойно. Я чувствовал ее страх, но девушка успешно с ним боролась. Да и вообще, на мой взгляд, как-то слишком легко мы шли. Вроде и монстры сильные, но правильно подобранная тактика давала отличный результат. Награда из этих ребят порадовала еще больше. В каждом из них было по небесной монете, а в одном даже артефакт развития. Итого шесть монет и развивалка уже у нас в кармане, а мы даже половины парка не прошли. Мы продолжили наше движение к храму. Радовало еще то, что туман не был слишком плотным, несмотря на высокий уровень эпицентра. Да и головная боль была на удивление терпимой. Нудной, тупой, но вполне терпимой. Храм возвышался серой несокрушимой громадой. Вот кого не тронуло ни время, ни апокалипсис, словно ничего этого и не было. Мне показалось, что я вернулся на триста лет назад. Единственное, что сделало время, это покрыло купола то ли пылью, то ли еще чем. Некогда позолоченные, они выглядели практически черными. Ну и витражи на входе явно потускнели. «Ставим новый опорник», – приказал я. Инженеры без всяких вопросов и возражений принялись за дело. Остальные либо были на страже, глядя во все стороны, либо подтаскивали стройматериалы. Засранца я призвал обратно и решил вызвать жмота. Конструкция требовала небольшого углубления в землю. Процесс рытья этого котлована занимал едва ли не половину времени возведения опорника. А кто копает лучше крота? Правильно, крот-мутант, с усиленными когтями и невероятной мотивацией. Пришлось пообещать ему целый килограмм драгоценных камней, но оно того стоило. Жмот всего за пять минут перекопал четыре куба земли, причем содержащий много камней и щебня, которые вскоре ушли на строительство стены перекрытия. «Странное место», — негромко заметил Самароков. «Странные монстры». «Да», — согласилась с ним Джайна, — «я думала, элитники сильнее». «Если бы не укрепление, наш рейд к этому моменту был бы уже вдвое меньше». «Здорово ты это придумал», — восхищался мной воевода. «Судя по всему, им бы был прав». «Пункт первый! Я всегда прав!» Мгновенно нарисовался тот в моей голове. «Пункт второй! Если я не прав, смотри пункт первый, ёпта!» Возразить я ему ничего не успел. Мы вышли на площадь перед храмом и только сейчас заметил, почему купола храма казались черными. С них воздух взмыла целая туча воронов, которая сразу устремилась к нам. Воздух наполнился хлопаньем крыльев и хриплым карканьем. «Ворон-мутант! Уровень пятнадцатый!» Пусть твари и не были элитниками, размерами всего раза в два больше, чем обычные вороны, да и уровни в принципе имели невысокие, их было какое-то невероятное количество. Нас затянуло в бурлящий черный водоворот из крыльев, когтей и клювов. Если бы не укрытие, вряд ли мы пережили бы эту атаку. Но через окна отстреливаться было очень удобно, а вот птицы внутрь почти не попадали. В этом черном водовороте сверкали молнии, взрывались огненные шары магов, и раздавались гортанные крики воинов, которые рубили ворвавшихся внутрь тварей. В этой ситуации огненный поток работал идеально. Вскоре воздух наполнился запахом горелого мяса и перьев. Вороньи визги оглушали, но я уже не обращал на них никакого внимания, стараясь сжечь врагов как можно быстрее. Маги также перешли в основном на огненные потоки, ну и молнии. Особенно неплохо работала цепная молния, выжигая за раз сразу до пяти монстров. Но, тем не менее, особо настойчивые твари прорывались, и тогда в дело вступали войны, однако некоторые все же умудрялись добраться до слабо защищенных магов. Ксения и Соня справлялись со своей задачей лекарей, так что потерь у нас по-прежнему не было. Популяцию местных воронов-мутантов мы сократили изрядно. Среди темного водоворота крылатых тварей стали появляться большие просветы, и я решил, что уже все, но, к сожалению, выяснилось, что расслабляться было рано. Внезапно оставшееся воронье брызнуло в стороны, отчаянно хлопая крыльями и крича, и я вздрогнул. В воздухе, в метрах десяти над нами, вальяжно парил огромный ворон. Реально огромный, размах крыльев метра четыре, не меньше. черная, как смоль, оперение, блестевшей сталью острые когти и острый изогнутый клюв. В его красных глазах горела злоба. «Гигантский ворон-мутант, элитный монстр, уровень второй». «Лучники! Весь урон в элитника!» – рявкнул я. Ворон некоторое время высматривал брешь в нашей обороне, а затем неожиданно спикировал, распахнув клюв. Из него ударила какая-то странная черная жижа, попавшая прямо в окно на крыше. Танки сработали быстро, прикрыв лучников, на которых и была нацелена атака. Щиты ее сдержали, но я с удивлением увидел, как они покрываются какой-то странной пленкой цвета ржавчины – и у двоих бойцов щиты рассыпались, превратившись в черную пыль, а сам монстр, ловко изогнувшись, взмыл вверх, заходя на второй круг. Мы снова открыли огонь. Монстру это не понравилось, о чем он объявил громким карканьем, и вновь пошел в пике на нас. Вообще, бой оказался очень странным и невероятно тягомотным. Мы старались сбить постоянно пикирующего на нас монстра, пытаясь не попадать под его кислотные плевки, но это никак не получалось. Внешне вроде неповоротливая тварь умудрялась изворачиваться, да и ее оперение оказалось чем-то вроде своеобразной брони. От стрелы огненных заклинаний она защищала прекрасно. Те же самые кинжалы, которые метал периодически сарфат, с трудом пробивали ее, не нанося каких-то серьезных ранений. А вот молнии оказались намного эффективнее, оставляя обожженные черные пятна на его броне. Но, несмотря на это, боевого духа ворон не терял. Мы потеряли одного из бойцов, который попал под кислотный плевок, и даже целительницы не смогли помочь. Кислота разъела кожу, практически мгновенно превратив несчастного лучника в обгорелый изуродованный скелет. Точку в нашем противостоянии поставила Неженка. При очередной атаке ворона Джайна отозвала ее, а затем призвала уже за стенами Дота. Змея умудрилась выбрать момент, и темной молнией пронеслась в воздухе, вцепившись в горло противника и выдрав из него огромный кусок мяса. Тот захрипел и рухнул на землю. «Я достал ядро. Мне точно нужна была энергия. Чувствовал себя высушенным до дна».